Змеёныш захныкал. Какой у нас сегодня день неудачный. Сначала от енота еле-еле удрали. Почему он погнался за нами? Потому что мы ползли по его тропе. Ещё бы секунда, жалобно вздохнул Змеёныш. Секунда это больше, чем жизнь. Разве бывает такая большая секунда, удивился Змеёныш. Если бы енот нас догнал, эта секунда была бы меньше, чем жизнь, но к счастью мы успели свернуть в сторону и спрятаться под корнями дерева. Ещё и полдня не прошло, снова надул щёки змеёныш, а нам уже дважды не повезло. Наоборот, У нас сегодня очень удачный день, потому что сегодня я могу тебе сказать то, чего вчера ты не смог бы понять. Я слушаю тебя, мама. Змеёныш приподнялся и вытянулся как струна. Весь внимание. А мать змея величественно прошипела: "Никогда не беги впереди того, кто может тебя догнать". И никогда не беги позади того, кого ты догнать не можешь. А лягушонок прискакал к своему болоту верхом на рыжем стройном красавце с продольными чёрными полосами на спине. Видно впуття дышался и на спину пересел. Он поднял вытянутую лапку, как саблю над головой, и все лягушата дружно заквакали. У нас теперь есть свой полководец Кво. Ура, спасённому ква, и ура тому, кто спас. Ну вот и хорошо. Все спаслись, все живые остались. А уж кто доволен, кто нет это дело такое, на всех не угодишь. Конец сказки. Заботливый орёл. Вот как-то подружился орёл с мышонком. И в небе, и на земле все этому очень удивились. А чего удивляться? Сильный и умный всегда себе в друзья маленького и слабого выбирает, чтобы было кого защищать. И однажды, когда мышонок спал, орёл взял Ты да нарисовал у него на спине две яркие белые полоски. Ой-ой-ой, запищал мышонок, когда проснулся. Зачем ты это сделал? Ты мне всю шкурку испортил. А как же, величественно проклекотал орёл, ведь мы с тобой теперь друзья, и я сделал специально для того, чтобы оттуда с высоты всегда видеть тебя. и не спутать случайно с каким-нибудь другим мышонком, который мне совсем не друг. Но зато меня так же легко может увидеть сова, которая мне ни капельки не подруга. Глупости, возразил ему орёл. Кто это осмелится тебя тронуть, если он будет знать, что ты лучший друг орла? А если он не будет этого знать? Ну, тогда я заставлю его узнать об этом. Грозно крикнул орёл, но всё же посоветовал маленькому мышонку: "Постарайся бегать так, чтобы всё время быть у меня на глазах". "А что будет потом?" робко спросил мышонок. "Ах, ты об этом!" расхохотался орёл. "Не волнуйся, орлы живут долго, гораздо дольше мышей, так что можешь совершенно спокойно бегать по этой земле". сказал, распахнул крылья и взмыл в небо. Оттуда и большое маленьким кажется, а маленькое, конечно, дружба ведь хорошая. Да орёл-то он высоко летает, а ворон-то низко. А где вороны, там и беда близко. Орёл к небесам стремится, а вороны к земле. Вот летели две такие вороны, Добычу себе выискивали, да всё неудачно как-то. У них уже от голода в животе бурчало. Внизу лиса пробежала. Да лиса для вороны не добыча, тут как бы самой в добычу не превратиться. Им бы чего помельче. Похоже, нам сегодня придётся без обеда остаться. Зло карканула одна ворона другой. Летели они молча, угрюмо на землю посматривали. Смотри-ка, вдруг шипнула одна ворона другой: "Там, по зелёному полю, две белые полоски бегут. Полосками сыт не будешь", проворчала ей в ответ другая ворона. "Да ты посмотри, это ведь мышонок разукрашенный. Ну вот и обед наш", обрадовались вороны. "К норке, к норке ему дорогу отсекай", и вороны ринулись на мышонка. Всё, подумал мышонок. Прощайте, мыши и звери. Жизнь моя к концу подошла. Простите, если что не так, если обидел кого. Он зажмурил глаза и застыл от страха. И вдруг услышал над головой сначала возмущённые, а потом жалобные крики ворон. Величавый и могучий владыка небес с победным видом опустился на землю. Ничего, орёл, прокаркали ему вороны с безопасного расстояния. Ты один, а нас много. Много дураков, не умней одного умного, а много трусов, не храбрее одного храбреца. Хотите проверить? грозно спросил он ворон. Но вороны проверять этого не захотели и удалились в сторону леса. Хорошо, что я оказался рядом, очень довольный собой сказал орёл мышонку. Очень хорошо, радостно согласился с ним мышонок. Пока я жив, живи ничего не бойся, сказал ему орёл и снова взмыл к небесам. А наш разрисованный дружок постарался поскорей спрятаться в своей маленькой норке. Охо-хо-хо, вздохнул там мышонок так тихо, что, к сожалению, никто на свете, кроме него самого, вздоха этого не услышал. Никогда не знаешь, что лучше: быть замеченным другом или незамеченным врагом. Конец сказки.